глава 12 падение стоял январь подмажиало двое присутствующих подняли воротники и засунули руки глубоко в карманы пальто. Большинство обменивалось с короткими фразами, пристукивая подошвами, и невольно поглядывая в одну и ту же сторону. Один Мегре держался в отдалении, втянув голову в плечи, такой набычившийся, что никто не смел обмолвиться с ним ни единым словом. В соседних зданиях осветилось несколько окон. Заря едва занималась — Где-то позвякивали первые трамваи. Наконец подкатила машина, хлопнула дверца, Затопали грубые башмаки, и В полголоса отдавались отрывистые команды. Радок живо выскочил из тюремной машины И огляделся вокруг. Его ясные зрачки в сером мраке казались бесконечными отцветами океана. Его держали с обеих сторон, но он нисколько не был этим озабочен и широким шагом пошел прямо к эшафоту. Какой-то журналист, неуютно поеживая, сделал заметки, один человек отвернулся, и тут чех внезапно поскользнулся на замерзшей луже. Он упал, и его конвоиры, усмотрев здесь попытку сопротивления, поспешили его скрутить. И длилось-то это всего несколько секунд. Но, может быть, это падение было более тягостно, чем все остальное. Особенно тягостно было видеть Стыдливое лицо обреченного, когда он поднимался, растеряв всё самоуважение, всю ту уверенность, которую он постарался себе предать. Его взгляд упал на Мегре, кого он упросил присутствовать при казни. Комиссар хотел было отвести глаза. «Вы пришли». Люди начали проявлять нетерпение. Крайнее нервное напряжение проявлялось даже в этой болезненной поспешности сократить сцену. Тогда радок обернулся к ледяной луже с саркастической улыбкой. Затем, указав на эшафот, ухмыльнулся. Неудачник. Произошла небольшая заминка как раз между теми, Кому было поручено положить конец жизни человека. Кто-то заговорил. Гудок авто разорвал тишину на ближайшей улице. Радок первый двинулся в дальнейший путь, Ни на кого не глядя. Комиссар, еще одна минута, быть может, и все будет кончено. В голосе прозвучала какая-то странная нота. «Вы отправитесь прямо к жене, не так ли?» И она вам сварила кофе. Негре ничего не видел, Ничего не слышал больше. Это была правда. Жена ждала его в теплой гостиной, Где стол был накрыт для завтрака. Сам не зная почему, Он не осмелился туда поехать. Он вернулся, Прямо на набережную Орфевр до отказа загрузил печку в кабинете и распалял ее кочергой, пока чуть не лопнула решетка.